Глава седьмая. Как капитан сходит на берег последним, так я оставляю электрификацию своего жилища на конец работы. С самого утра я вожусь с крепежом и проводкой, переходя из помещения в помещение. У всех комнаты примерно одинаковые, так что для меня дело движется почти на автоматизме. Две розетки, потолочная лампа, выключатель несложные довольно быстро. Из ритма меня выбивает лишь об устройство общей комнаты отдыха. Здесь я действую по совсем другой схеме. И я, как художник-импрессионист. Маски в разнобой, хаотично, но в конце они складываются в полную смыслом картину. Я устанавливаю и настраиваю огромный телевизор, Подключаю к нему объемный носитель, в который заложена вся фильмография человечества на момент нашего отлета. А когда убеждаюсь, что все идет как надо, и теперь команда может расслабиться после трудного дня, отряхиваю руки и удовлетворенно себе киваю. К концу дня я обуздываю последние непослушные змеи проводов, укладываю их в ровные траншеи кабель-каналов, и теперь передо мной стоит лишь одна задача собрать инструменты да вернуться к обустройству своего личного отсека, своей комнаты. Сегодня, наконец, смогу спокойно почитать перед сном. Еще на Земле, когда нам выдают разрешение на взятие с собой в полет всего одного предмета, я выбираю толстый печатный вариант книги. Мне совершенно не важно, какой именно но под рукой в последний момент оказывается Станислав Лем с его кибериадой. И хоть я знаю все истории наизусть, с того момента мечтаю о тихом вечере с чтивом в руках и ногами утопающими в пледе. В идеале было бы хорошо иметь старые тикающие часы, но раз уж разрешение выдано на один единственный предмет, тишина кажется неплохой альтернативой. Я иду по пустому коридору, и внезапно подсознание подает мне тревожный сигнал. В чем дело, я понимаю, не сразу, но тело привычно мобилизуется, готовится к внезапности, рывку, а движения становятся покошачьи упругими, плавными. Переступаю почти бесшумно, пытаюсь уловить всякий звук, всякий шорох, и в этот момент понимаю, что в нашем бункере тихо. Не слышно ни голосов, ни какого-либо движения. С каждой секундой безмолвие мне кажется все более тревожащим. Но я упрямо продолжаю, окидывая коридор молниеносными бросками взглядов, красться в сторону своей норы. Медленно протягиваю руку, обхватываю холодную металлическую ручку, проворачиваю и толкаю дверь от себя. Пусто. Но взгляд успевает зацепиться за странные предметы, которых здесь быть не должно. Что-то невесомо касается моей правой лодыжки. Инстинктивно я сгибаю ногу и подтягиваю к подбородку колена. Резко распрямляю ее с силой, направляя высвобождаемую энергию в точку касания. Пятка не встречает сопротивления. Я смотрю в ту сторону и вижу что-то резиновое, отскакивающее от моего движения. Перчатка. Надутая медицинская перчатка. «Что за...» Озадаченно начинаю я, но меня перебивает раздавшийся за спиной нестройный хор знакомых голосов. «С днём рождения, Герслер!» Я разворачиваюсь на звук и вижу команду в полном составе, сгрудившуюся метрах в трех от меня. Молодцы предусмотрительно. Не забывают, что ко мне лучше внезапно вплотную не подходить. Не хотелось бы зашибить ненароком кого-то из своих. Ребята, вы чего? Какой день рождения? Упираюсь я. С чего вдруг? Сегодня, Кеслер. С легкой улыбкой в уголках губ поясняет Мерсер. 27 сентября. Твой день рождения. Пока я растерянно хмурюсь, пытаясь осознать происходящее... Ребята, осмелев, подходят ближе, окружают меня, что-то говорят наперебой, треплют волосы, суют открытки с цветами и зверюшками. Стоун обхватывает меня сверху огромными ладонями и с чувством прижимает мою голову к своему необъятному плечу. В нос ударяет его запах. Острый, животный, мужской. Его мягко отстраняет громадный медведь Влахас, заключая мое тельце, кажущееся еще более маленьким в его лапищах, в невероятно могучие объятия. Слышно, как позвонки хрустят с приятным щелчком, как у костоправа. Торос обнимает за шею и смачно впечатывается алыми губами в щеку. Тут же смущенно пытаясь стереть яркие следы с моего лица. Дюваль неловко склоняется, создавая ломкую геометрическую фигуру своим вытянутым станом. Сунджи, напротив, чтобы достать до меня, встает на цыпочки. Бронштейн прижимается ко мне, как к старому закадычному другу. Крепко, сильно, от души. Он улыбается совершенно по-мальчишески. И я улыбаюсь им всем в ответ. Растерянно, неуклюже, но искренне. Когда подходит МакГил, я тихо шепчу ей на ухо. «Шарики!» «Твоих рук дело, хулиганка!» «Моих!» — прыскает она заливисто хохоча. «Я знала, что ты оценишь, Кеслер. Нравится?» «Не то слово! Хлопаю ее по мягкому месту. Спасибо!» «Мерсер!» «Неловко-то как! Он верно видел мой шлепок доктору. Вдвойне неловко!» Но командир спокойно и невинно делает вид, что ничего не заметил, и тоже обнимает. Очень душевно обнимает, по-братски. Но вдруг поворачивает голову и тоже чмокает меня в левую щеку. Спасибо, Мерсер. Прижимаюсь к нему крепче. Я запомню. Навсегда. Это все он. У него данные всей команды. Мерсер сказал ребятам про день рождения. Зачем? Конечно же, чтобы отметить, устроить праздник. Он не забыл, позаботился. Может быть, даже неделю, а то и две назад. Им же нужно было время, чтобы подготовиться, придумать шарики из подручных средств, нарисовать трогательные открытки. И теперь, теперь этот день останется со мной. Мерсер как старший брат, которого у меня не было, но о котором я мечтаю с детства. Заботливый, добрый, помнящий даже мелочи, оберегающий и удерживающий от опрометчивых поступков. Сердце от чего-то сжимается. «Ну и рожу у тебя, Кеслер!» — хохочет Стоун ровно до того момента, пока не получает тычок под дых от влахоса. «Спокуха!» — реагирую я. «Ты, Стоун, напрасно заколыхался. Посмотрим на твою, если я тебя сейчас поцелую. В засос!» Стоун под общий хохот смущается, краснеет, что-то бормочет, но внезапно дювальзычно перебивает и его, и все звуки вокруг своим сильным грудным голосом. «В столовую, ребята! Давайте, давайте! Торт стынет!» Он нас действительно ждет. Настоящий, кремовый. Мой первый в жизни торт на день рождения. На первый в моей жизни праздник. Все происходит как во сне. И у меня стойкое ощущение, что я вот-вот услышу рвущий ткань иллюзии сигнал будильника. Но сон все не кончается. Мало того, он набирает обороты. Мне вручают подарки, тоже впервые. МакГилл мастерила из куска мыла, воткнутых в него использованных медицинских игл и тонкого атласного шнура очень милую корзинку. Торас преподнесла запаянный в банку микромир, самхом и букашкой, ползущей свободно по своей вселенной. Дюваль сплела из разноцветных резинок браслет дружбы. Малышка Сун Сшило из излишков фольгированного одеяла для меня тапочки. Настоящие. Домашние. Бронштейн протягивает руку, и я вижу обыкновенный невзрачный камень. Но тот просит выключить свет, заранее приготовив ультрафиолетовый фонарик, да направляет луч на ладонь. В столовой раздается всеобщий восхищенный выдох. Минерал начинает светиться. Ярко вкраплениями фиолетового с оранжевым. «Флюорид?» «Моему удивлению нет предела. Где ты нашел такую редкую расцветку?» «Специально для тебя искал». Гордо выпячивая грудь, вздергивает подбородок геолог. «Вот и нашел». Стоун хлопает по плечу невысокого бронштейна, выступает вперед и протягивает мне склянку с прозрачной жидкостью. «Вот!» Ты на это посмотри. Я уже догадываюсь, что это за подарок, но делаю вид, будто не понимаю. Сейчас содержимое начнет менять цвет. Сначала на синий. Реакция Белоусова-Жаботинского не выдерживаю я. Точно, химический маятник. Кеслер, ты можешь не напоминать, что ты физик? Стоун шутя тычет мне в плечо кулачищем. Тяжелая рука у нашего химика. Хорошо, что у нас до драки ни разу не дошло, иначе дело бы не закончилось одним выбитым зубом. Кажется, Стоун улавливает, что за мысли сейчас в моей голове и скоро убирает руку. Отчего он раньше не вел себя по-человечески? Ведь может, когда хочет. Влаха сдарит микроскопический маячок и пульт к нему. На случай, если что-то все время теряется. Поясняет он. Нажимаешь на кнопку, динамик пищит. Сразу цепляю малютку на лоб, чтобы голову где-нибудь не оставить ненароком. Сегодня верно рассмешить нас способна любая мелочь. Мне очень легко и светло. Здесь я среди тех, с кем нет нужды напрягаться, следить за своим языком, а больше за их движениями. Чувствую себя дома. По-настоящему. Окидываю взглядом весь наш марсианский отряд и ощущаю, как в носу начинает предательски свербеть. Мерсер, наверное, уловил настроение. В этот миг вкладывает в мою ладонь небольшую коробочку. Отщелкиваю крышку и вижу на табло классический циферблат с прыгающими стрелками. Часы. На мгновение становится тихо, и я могу различить их размеренное тиканье. «Там есть несколько режимов», — негромко поясняет командир. «Можно настроить как механические или кварцевые, так и регулируемый метроном». «Мерсер, спасибо». Щекотка в носу становится внезапно резче, глаза начинают щипать. «Часики». Такие, как мне мечталось. И они теперь мои. Я, не сходя с места, даю себе слово не расставаться с ними ни на минуту. Они теперь будут со мной. Всегда. Лишь переступив порог своей комнаты, я осознаю, что света здесь все еще нет. Последний рывок, и уже через полчаса я щелкаю выключателем. На сегодня работа закончена. Яркий диодный глаз залихватски подмигивает мне с потолка. Можно выдохнуть. Не хочу, чтобы сегодня ушло бесследно, оставив в памяти череду размытых картинок. Хочу запечатлеть ощущение, как в настоящем дневнике. Каждому Гюйгенс выделил небольшое устройство размером с обычный смартфон с функцией блокнота. Пришло и его время. Достаю плоский гаджет, открываю приложение для заметок и отвыкшими печатать пальцами тапаю по экрану свою первую запись. Сегодня сумасшедший день, не похожий ни на один до него. Меня переполняют чувства, которых раньше не было. Я не знаю, что это. Радость? Принадлежность? Страх потерять то, что едва появилось? Мне всегда представлялось, что счастье — это выдумка. Шутка. Что-то вроде утешительной сказки, чтобы люди не падали в пропасть. А сегодня? Сегодня меня поздравляли с днем рождения. Мне сшили тапочки, подарили часы, посмеялись, обняли. И впервые за всю жизнь я чувствую, я не одиночка, я часть. Размышляю о доме, не о месте, а о людях. Те, с кем рядом ты можешь не говорить, не объяснять. Кажется, я впервые чувствую это. И если что-то случится, пусть у них останется кто-то, кто все помнит. Кто сможет сказать «мы были», этого достаточно. Боюсь это потерять, но даже если все исчезнет, этот день останется. И когда-нибудь, может, именно он меня спасет. Осторожно сохраняю, едва удержавшись от того, чтобы поставить пароль, кладу устройство на место и расслабленно выдыхаю. Теперь, если меня настигнут сомнения, не приснилось ли, смогу в любой момент вернуться в сегодня. Бережно оставляю тапочки у кровати и ложусь, закидывая руки за голову. День и правда выдался сумасшедший. Он все время сбивал темп, выталкивал из колеи, повышал градус в графе «социум». За грудиной все еще гулка. Но теперь в том многолетнем вакууме слышно эхо голосов, скандирующих с днем рождения, вибрирующая в мыслях, шелком оплетающая кожу. «С сегодняшнего дня я часть большой семьи. От осознания этого по ногам поднимается холод. Как это будет? И как мне себя вести?» С детства я изучаю содержимое библиотек, но ни разу на глаза не попадалось руководство по входу в семью и дальнейшему в ней поведению. Мозг на секунду рисует подобное, и мои губы невольно расползаются в улыбке. Неважно. Выбора нет. Все, что я могу, всего лишь оставаться с собой. Взгляд упирается в потолок, но тот по обыкновению не давит, не пытается расплющить. Тело больше не ждет приказа скачи и бей!» Я блаженно растекаюсь по кровати, пробуя на вкус новые ощущения, утопая в воспоминаниях, что не приносят чувства черной дыры в груди. Сейчас я могу себе это позволить. Здесь можно все. Я дома. Где-то на грани сознания бродит заблудшая мысль о чем-то, что никак нельзя забыть, что должно остаться со мной. Но она ускользает. Не поймать ее за хвост. Проводка сделана. Открытки в ящике тумбочки, Девчонки, обожающие цветы, котят. Придуманные шарики из перчаток. Подарки. Они все еще со мной. Не в мыслях, а буквально. Рука осторожно скользит в карман и нащупывает пластиковый куб. Я бережно ставлю его на тумбочку у изголовья кровати и щелкаю крышкой. Режим механических ходиков. Идеально. Под мелодичный перестук шестеренок, записанный кем-то на далекой земле, я закрываю глаза и сосредотачиваюсь на дыхании то больше не бесшумная и прерывистая нет нужды прислушиваться я окончательно расслабляюсь и проваливаюсь в темноту переставшую быть врагом